по имени Сэм зазвонил телефон, тем самым вытащив ее из объятий сна. Сонная она взяла трубку и услышала перепуганный голос подруги. Она твердила, что в ее квартире есть что-то. Сон как рукой сняло. Что-то пробралось в мою комнату. Может это животное какое-то? Нет, я не знаю, мне страшно. Успокойся, где ты сейчас? Я не знаю. Ты не знаешь? Я просто убежала, не знаю, насколько далеко, я очень боюсь. Хорошо, я сейчас приеду за тобой, оставайся там и определись, где ты. Сэм приехала к какой-то церкви, было примерно 2 часа ночи. На улице не было никого, совсем никого. Она позвонила перепуганной подруге и внезапно услышала звонок телефона совсем рядом. Линси, это я. Я вижу тебя. Все хорошо, можешь выходить. Из заворот показалось тело. Линси была очень сильно чем-то напугана. Она оглянулась и быстро побежала в машину Сэм. Господи, что с тобой? Все нормально, все хорошо. Что случилось? Что тебя напугало, Господи? Это было ужасно. Почему ты не позвонила копам? Я... Я не знаю, что это вообще было такое. Я видела его только пару секунд. Что видела? Линси тяжело вздохнула. Давай, начни с самого начала. Хорошо. Я лежала у своей постели. Смотрела что-то в телефоне. Ждала, пока снотворное начнет действовать. Потом я услышала какой-то шум с кухни, но не придала этому особого значения. Потом опять шум. Я выключила звук в телефоне. Прислушалась и услышала тихое дыхание прямо перед собой в комнате было темно и в свете открытой двери показалось что-то типа чьей-то руки по моему телу побежали мурашки, сердце заколотилось как бешеное я развернула телефон тем самым осветила полкомнаты. лучше бы я этого не делала передо мной стояло что-то совсем непонятное это не было человеком Я закричала, что есть силы. Я распахнула дверь и побежала. Я чувствовала его взгляд на себе, но не оглядывалась. Я просто продолжала бежать. А потом позвонила тебе. Какое снотворное ты принимала? Мне его прописали общего назначения... Я начала принимать его только вчера, но все началось еще до этого, в смысле. Я чувствовала, как будто кто-то наблюдает за мной. По ночам. Именно поэтому у меня и была бессонница. Я чувствовала, что там что-то есть. По лицу линзи опять потекли слезы. Подруга предложила ей съездить вместе к ней домой и посмотреть, что же там не так. Но Линси категорически была против возвращаться к себе домой. Линси, если это животное, то оно давно уже убежало, и к тому же ты наверняка забыла закрыть за собой дверь. Давай подъедем поближе и сразу все увидим. Девушки подъехали к дому Линси. Сэм заглушила двигатель и вытащила ключ. «Что это?» «Перцовый баллончик, на всякий случай». Ленси умоляла подругу никуда не ходить, на что та ответила. «Ты же сама говорила, что толком не знаешь, что видела. Может, там и нет никого?» Все равно Ленси была непоколебима и пыталась уговорить подругу приехать сюда утром. Сэм пообещала, что быстренько сходит, посмотрит и сразу же вернется». А потом они поедут к ней и вызовут полицию, если Линдзе захочет. Сэм вышла с машины, проверила работоспособность фонарик и пошла в дом. Было, конечно, жутковато. Сердце Сэм начинало биться все быстрее и быстрее. Она включила фонарик и зашла в одну из комнат. В доме была мертвая тишина. Ни ветерка, ни сквозняка. Эту тишину перебил звук включения ночника. Девушка продолжала обследовать комнату за комнатой. Чувство безопасности потихоньку начало уходить. Но свет от ночников немного, совсем капельку придавал уверенности. Атмосфера в доме царила довольно-таки нагнетающей. Даже зеркало, которое стояло в комнате Линси, напугало Сэм до полусмерти. Девушка выдохнула, наверняка подумав, что здесь никого нет и быть не может, но внезапно она услышала звук шагов. Линси категорически не хотела заходить в дом. Вряд ли бы она сюда пошла. От этих мыслей внутри все сжалось. Внезапно Линси с машины увидела, что кто-то идет. Даже не идет, а передвигается вверх по лестнице, в ту комнату, где как раз только что был Сэм. Линдси забежала в дом, позвала подругу и побежала вверх по лестнице, в свою комнату. Не обнаружив свою подругу, спустя примерно 4-5 секунд, она услышала странные звуки. Как будто кто-то что-то ел. Такое противное чавканье. Через щель в дверном проеме она увидела жуткую картину. То существо сидело и ело ее подругу. Линси начала непроизвольно плакать, чем выдала свое положение. Существо отвлеклось от трапезы, оно услышало ее. Линси бросилась прочь из своего же дома, села в машину и пыталась завести двигатель. Внезапно она увидела ту тварь в окне. И тварь увидела ее и начала резко спускаться к выходу.